Глава тринадцатая Вынырнув из-под руки Линоса, прислушалась. Меня разбудил какой-то противный звук, будто капала вода из рукомойника в таз. Не поленилась, проверила, даже на кухню заглянула. Ничего. «Эй, нельзя ли потише?» Вытащив заслонку из печи, усовестила домового. «Если не он, то кто тогда шумит? И тут я сообразила, что звук доносился снаружи. Кинула взгляд на окно, да так и застыла. В окна стучали десятки птиц, чёрных, то ли вороны, то ли грачи, спросунья не поймёшь. Толстые клювы долбили в стёкла. Окно на кухне уже треснуло. Еще пара сильных ударов, с свизгом отскочила, поджав босые пальцы, когда осколки стекла брызнули на пол. Через образовавшееся отверстие с карканьем ринулись птицы, но натолкнулись на отпор в моем лице. Огрев парочку метлой, обратилась к ведьминой силе. Кто бы не натравил на меня крылатую армию, он просчитался. Недовольные птицы в бессильной злобе кружили под потолком, не в силах причинить мне вред. Поверх стекла легли пух и чёрные перья. Они сыпались и сыпались, словно снег из февральской тучи. Окружённая зелёным сиянием, я по очереди обращала взор то на один, то на другой угол, приговаривая, «Будет у меня знатный супчик на обед». Сообразив, что ничем хорошим общение с ведьмой не закончится, изрядно облысевшие птицы унеслись прочь. «Туда вам и дорога!» — крикнула на прощение и поежилась. Декабрьская стужа пробралась в дом сквозь разбитое окно, стремительно его выхолаживая. «Одни расходы!» — со вздохом отыскала совок и сгребла осколки в мусорное ведро. Ты уж извини, не забыла и о домовом. Кто же знал? Однако кто их натравил? В голове вспыхнули сразу два имени. Одно другого страшнее. Надо было с муровой чумой их отправителю вернуть. Крепка, крепка ты, Аля, задним умом. А еще забыла, что ты не в колзии. Пока до дома отца доберусь, «Кто же еще такой гадостью поделится? Злодей давно уберется прочь». «Аля, ты в порядке?» На кухню заглянул практически раздетый Линос. Оглядевшись, он присвистнул. «Опять камень в окно кинули?» «Нет, птицы! Разве они... разве ты их не видел?» Нахмурившись, озаренная внезапной догадкой, спросила я. «Птицы?» Линос задумался. «Вроде сидел кто-то на подоконнике, но я как шум услышал, сразу к тебе поспешил. Что случилось?» Временно оставив его вопрос без ответа, отодвинула жениха со своего пути и вернулась в спальню. Беглый осмотр показал, что стекло в паре мест треснуло, но ну и только... Никаких птиц поблизости не наблюдалось. В остальных помещениях и вовсе все целое. Выходит, я права. Пернатых натравили конкретно на меня. Стоило мне переместиться в кухню, как они оставили в покое окно спальни. Всей стаей перелетели на другую сторону дома. Аля, замерший в дверях Линас, требовал ответа. Уперев руки в бока, он всем видом давал понять, что больше не милый любовник, а грозный инквизитор. «Инквизитор в одних трусах!» – хихикнула. «Ты чего?» – «Да так!» – мазнула взглядом по его груди, затем спустилась ниже. «Подходящая униформа для допросов!» Уверена, в виде такую в инквизицию раскрываемость преступлений резко бы повысилась. Какая женщина устоит? Перед чем показала глазами. Надо перевести к тебе часть вещей. Линос и тут сделал парадоксальный вывод. Нет, чтобы в любовную игру включиться или отчитать. Уникальная мужская логика а то вдруг кто-то придёт, нехорошо перед людьми в таком виде. Не беспокойся, я людей по ночам не приглашаю, женихов им не показываю, особенно голых. Моё для личного пользования. Накинув на плечи шаль, задумалась, чем бы заткнуть дыру на кухне. Если не сделать сейчас, к рассвету нанесёт сугробов. «Кажется, в сарае была...» И все же, Аля, что произошло? Опять секреты? Сон прошел, и Линос предпочел одеться. «Выходит, и мне придется. Жаль, я надеялась немного пошалить до завтрака». «Да какие секреты!» Поправив шаль, сунула ноги в домашние тапочки, пошаркала к ширме взять кувшин для умывания. Некто натравил на меня птиц, много, штук тридцать или сорок. Они разбили окно, набросились на меня. Я попотчивала их заговором. Но бывают против облысения, а я, наоборот, для облысения сделала. Но и коконом праматери себя укрыла. Ты в курсе, при большом желании ведьмы способны обратиться за защитой к природе. Сказала и снова задумалась, у меня ведь полноценный щит получился, совсем не то, что должно было. Вздыбился бы пол, потянулись из него ветви лианы, укрыли меня. Все-таки я темная, качая головой, пробормотала я. Что, прости? В папку, говорю, пошла, только, смутившись, попросила. Ты Юргосу не говори про папку и телячьи нежности. Ещё решит, поплыла доченька, полюбила, простила. Хорошо, не стану. Мельком увидела, как Линос натягивает тёплый свитер поверх рубашки. Мне о другом с ним потолковать надо. Знаешь, где он? Без понятия. Догадываюсь, но даже тебе не скажу. Аля. Зайдя за ширму, Линос взял меня за подбородок, потерся лбом о мою щеку. «Я же сказал, что отменил. Точнее, как доберусь до Колзия, сразу отменю дурацкий приказ. Извинюсь, мне действительно нужно с ним поговорить. Йоргос наверняка в курсе, кто прислал этих птиц». Нахмурилась. «Уж не думаешь ли ты...» «Не он!» – торопливо ответил жених и отстранился. «Даже такому закостенелому инквизитору, как я…» Тут он усмехнулся. «Не пришло бы в голову, что отец собирался убить свою дочь подобным способом». «Убить?» Холодок из кухни добрался до спальни, щупальцами стужи вскарабкался по лодыжкам к животу. Именно. Так что одевайся. Чем скорее мы доберемся до города, тем лучше. Здесь, увы, я не могу гарантировать твою безопасность. Собралась я быстро, на лопатки уложив тех, кто потешался над женской медлительностью. Прихватив гримуар, самое ценное мое сокровище, поплелась вслед за Линосом к постоялому двору, где он оставил лошадь. Почему взяла книгу с собой? Мало ли, что взбредет в голову парочки преступников. Вдруг они дом подполят. Не мог оставить лошадь у ворот? По пути ворчала на жениха. Тогда бы не пришлось брести в потьмах, проваливаясь по колено в снег. Не мог так караулить удобнее. Лошадь бы ты издалека приметила. И сбежала бы к Грожине? «Нет, дорогой, я теплую постель в собственном доме ни на что не променяю. Даже если бы ты с карательным отрядом явился, по полю бы не припустила». «Он знает, где живет гражина Мысли Линоса опять потекли только по одному ему ведомому руслу. Речь явно о марюсе «Без понятия» повернулась лицом к лесу. «Если бы луна светила ярче, а облаков на небе меньше, различила бы на горизонте темную точку одинокого жилища. Давно пора предложить подруге переехать, а то случись, что никто не поможет». Между тем продолжал подливать масло в огонь моих переживаний Линос. Мариус Дье заходил к ней – Сулил деньги за избавление от тебя и твоего отца. Да и лошадь человека, который выдавал себя за Юргаса, а после убил Томаса, привязали неподалеку от дома Гражины. Идем. Дернув жениха за рукав, резко сменила направление движения. Если прежде тащилась, как дохлая муха, теперь чуть ли не летела. Сердце колотилось, ладони вспотели, но я упорно гнала прочь дурные мысли. «Да, Гражина моя подруга, но она не имеет никакого отношения к обоим мужчинам». «Ладно, я успела насолить Мариусу, вдобавок дочь своего отца, единственная признанная, законная». «Есть смысл нанести вред хотя бы для того, чтобы причинить боль Юргасу». И всё же они могли. Убили же безобидного Томаса. А тут до дрожи боялась найти труп подруги с предупреждением «ты следующая». Воображение рисовало то реки крови, то посиневшую кожу, то верёвку на шее. «Это всё ты!» накинулась на виновника своих переживаний. Я ногти из-за тебя сейчас сгрызть готова, зачем ты сказал, что гражину могли убить? Потому что я инквизитор и привык допускать любое развитие событий. это вполне вероятное. Ленос стойко выдержал град моих ударов, не сильных, так, чтобы выпустить пар. Подхватил под руку и заметно ускорил наше передвижение. До дома Гражины мы добрались запыхавшимися и порядком обессиленными. Пришлось пробираться сквозь нетронутый снег. Никаких следов. С облегчением выдохнула, но для порядка постучала в дверь. Гражина долго не открывала, и градус моего беспокойства вновь взлетел до небес наконец лязгнул засов при виде подруги я все свои колкие обвинительные слова проглотила а ведь собиралась отчитать за то что слишком крепко спит он уже ушел шепотом робко глянув поверх моего плеча спросила гражина она напоминала тень бледная как полотно вдобавок в белой ночной рубашке до пят «Привидение привидением!» Заметила линаса с криком подалась обратно в дом, едва успокоила. «Кто?» Затолкала подругу внутрь, кивнула жениху, чтобы тоже зашёл, крепко запер дверь. «Неприятно! Моё ведьминное чутьё не сработало, а он догадался!» «О, Боротень!» Я сначала за человека его приняла, думала открыть, а потом, как в свете лампы разглядела, чудом цела осталась, сама не ведаю, как успела засов заложить. Стуча зубами, Грожина повела нас на кухню. Я взяла на себя готовку раннего завтрака, а Линос занялся привычным допросом. Правда, ничего путного подруга рассказать не могла. Помнила лишь облик напугавшего её существа. Чуть пониже вас светлейший, коренастый, оброс шерстью, но ходит на двух ногах. Медведь или волкодлак? не то и ни другое. Рога бараньи, морда кошачья. Бес, мгновенно определил Линос. У нас они не водятся. Из мира Чернобога привели и на меня покосился. «Чего?» недружелюбно буркнула в ответ. «Не мог он вылезти из портала. Твоя бабушка ведь с порталом приходила». «Ничего оттуда не вылезло, кроме бабушки». Разбила яйцо и вылила его в миску. «Я рядом стояла, все видела. Отец точно такое не вызывал. А вот Владислав мог». Он, тёмный маг, продал душу демонам. «А с этого места поподробнее», — напрягся Линос и укорил. «Ещё утверждаешь, будто у тебя от меня нет секретов». «У Йоргаса спроси, всё равно к нему собирался». «Куда?» «Напрасно старался». «Сама вам встречу организую, как только приказ о розыске отменишь». «То есть знаешь?» «Предполагаю». «Ох, Аля, не выдержишь ты до конца испытательного срока!» Сокрушенно покачал головой Линос, но с расспросами о местонахождении Юргоса отстал. «Вот и славно, я смогла заняться Грожиной. Ее душевное состояние внушало серьезные опасения». Бедняжку трясло. Она далеко не с первого раза взяла стакан с водой из моих рук. «Может, мне остаться с ней?» – покосилась Налиноса. Тот отрицательно покачал головой. «Придется ехать втроём скептически фыркнула. «На одной лошади? Даже если она тяжеловоз, ее спина не рассчитана на такое количество седаков. Возьмем! Линос не договорил, задумался. У вас есть хорошие знакомые в деревне, обратился он к гражине. Желательно крепкие мужчины. Ну, кончики ушей гражины порозовели. Спохватившись, что она по-прежнему в одной ночной рубашке, подруга скрестила руки на груди. Хотя сильно сомневаюсь, будто ее весьма скромные прелести отбили бы у меня жениха. «Давай уже!» – со вздохом поставила на стол сковороду с огромным омлетом. Что могла на скорую руку из скромного набора продуктов? «Светлейший неморалист, даже одноразовый любовник сойдет. Иных угрожены, увы, нет». Не ладится личная жизнь, даже демоны шептунью игнорируют. «Кузнец!» – глядя в пол, наконец призналась подруга. «Интересный выбор, весьма неожиданный. Субтильная Гражина и детина Арнас, старше ее на добрых двадцать лет, а то и больше. Зато крепкий, плечистый, любому бесу рога открутит». «Прекрасно! Вот и ступай к нему, только оденься, а потом снова разденься, чтобы стимул защищать появился!» Бессовестно по-ведьмински посоветовала подруге. «Аурелия!» А вот Линос моих советов не одобрил, глянул с осуждением. Развела руками. «Не дружу я с моралью!» «Да и как нам женщинам, от вас, мужчин, чего-то добиться только через постель?» «Все в порядке, светлейший!» – слабо улыбнулась Грожина впервые за все это время. «Я замуж выйти хочу!» – победоносно зыркнула на Линоса. «Я же говорила!» – а он пристал со своей моралью, взаимной выгоды людей лишает. «Кузнец партия хорошая!» Староват, конечно, но не рогу же Грожине из него готовить. Если Чернобог не приберет, Арнос еще лет двадцать протянет. Опять же, профессия у него пограничная. Подружкин дар его не отпугнет. Словом, совет им да любовь. Благоразумно в путь отправились с рассветом. Сначала проводим гражину до кузницы, потом завернем на постоялый двор. В серых сумерках, при нежно-розовом горизонте, окружающий мир уже не казался таким враждебным, даже в сугробах вязло меньше. Чтобы поднять себе настроение, шутили, смеялись. Впереди показалась кузница Арноса. Из трубы вился дымок. Он вставал рано, так как давно овдовел, похоронил обоих детей и жил только работой. Несмотря на мороз, широкие двери кузницы были распахнуты на стеж. Даже отсюда я видела искры в горне. А вот и сам Арнос, одет не по погоде, словно на дворе май. Суровый мужчина, сущий медведь. Подняла руку, чтобы поздороваться, и вдруг ощутила нечто странное, словно воздух стал вязким, липким. Потом всё пропало, но появился чей-то злобный взгляд, бурабивший лопатки. «Аля!» — Лина скрепко сжал мою руку, привлекая внимание. «Бери подругу и со всех ног в кузницу!» «Да что случилось-то?» Обернулась, да так и застыла. Там, посреди заснеженного поля, со стороны, с которой мы пришли, стоял человек. Вроде ничего такого, имеет права, только выглядел он в высшей степени странно. Длинные до поясницы темные волосы, одна из прядей у лица, седая обветренное, давно небритое лицо. Одет в высокие сапоги, кожаные штаны, стянутые на бёдрах поясом с замысловатой массивной бляшкой и плащ на меху. Я моргнула, но нет, голый торс по-прежнему оставался голым, не считать же за куртку и рубашку повязку с тёмной засохшей кровью. Смуглую кожу испестрили многочисленные татуировки. В руках мужчина держал увенчанный человеческим черепом посох, который направлял на нас. «Ай!» – Линос сделал подсечку, тем самым спас мне жизнь. Чернильный импульс пронёсся над моей головой, подпалив забор кузницы. «Эй, ты чего творишь?» Бросив рукавицы, Арнес попытался урезонить незнакомца. Тот лишь криво усмехнулся и, играючи, разнес горн в мелкие осколки. Только чудом брызнувшие оттуда раскаленные камни не поранили кузнеца. «Не связывайтесь, это маг! Лучше спасите девушек!» Линас мужественно загородил нас с Грожиной. Пальцы его озарило нежно-лиловое свечение. Когда незнакомец ударил вновь, темный импульс с шипением, будто упавший в воду огонек, отлетел в снег. «Быстро!» — не оборачиваясь, приказал Линос. «Кузница каменная, добротная, авось выдержит». «Но до выбора, считай, нет. Поэтому на счет два...» Дёрнула остолбеневшую гражину и потянула за собой. Жалящая боль пронзила лодыжку, свела её судорогой. В следующий миг невидимая петля впилась в горло, потащила назад. «Кровь? Откуда здесь кровь?» Задалась вопросом при виде алых пятен. А потом словно обухом по голове. «Лей Припав на одно колено, он держался за бок. Окружавшее его пульсирующее сияние трепетало, то вспыхивало сильнее, то гасло. «Эй, ты не меня ищешь, старина! Отстань от ребенка! Ты же видишь, он желторотый, магией толком не владеет. Девчонки и вовсе ведьмы, стыдно с такими драться!» Полный уверенности в себе голос отца неожиданно прокатился над деревней, заснеженной равниной. Хватка невидимой петли ослабла, потом и вовсе пропала. Опустившись на пятки, смогла повернуть голову, увидела Юргаса. Его конь замер на околице малых ямок. Отец смотрел на мужчину с татуировками с презрительным прищуром. Поводья намотаны на луку седла. Приготовился к схватке. Одна рука мнимо расслаблена, лежит на рукояти облегченного, чуть более узкого, чем мечи стражи, бастарда. Вторая поглаживает коня. «И тебе не хворать, юргос Устал заметать следы, как заяц?» «А ты, смотрю, избавился от браслетов. Мариус помог!» Череп в навершии посоха Владислава, теперь я понимала, на нас напал именно он, изрыгнул очередную порцию магии, но она не причинила Юргасу бреда. Ловко перехватив ее ладонью свободной руки, отец сжал магию в кулаке и вернул противнику в виде ревущего огненного дождя. «Что?» Дав шинкелей коню, Юргос медленно, но неуклонно надвигался на противника. «Это тебе не женщин пугать. Мертв твой бес. Меньше часа назад вспорол ему брюхо. Можешь не свистать. И птички сдохли, один пепел остался. Что еще предъявишь? Будь ты проклят, Юргос Дье!» Сплюнув себе под ноги, Владислав попятился. «Только после тебя! Жаль, неведомый благодетель паршиво тебя продырявил!» Отец намекал на рану противника. «Заждались тебя на том свете! Могила такая славная пустует!» «Можешь занять дарю!» Владислав тяжело дышал. Думала, вновь ударит магией. Но нет, только металл полные ненависти взгляды. Что, сила еще не вернулась, раз только огрызаешься, зубы скалишь? Но очень скоро вернется, и тогда ты пожалеешь, очень сильно пожалеешь. Воздух снова сгустился, на этот раз по вене Йоргаса. Вращая в воздухе кистью, он создал черную воронку, напоминавшую смерч и бросил ее во Владислава. Если и прежде было не жарко, то теперь от холода свело челюсти. В мое лицо будто вонзили сотни ледяных игл. А ведь я сидела достаточно далеко. Лина с Грожина тоже ощутили мощнейший откат темного заклинания. У обоих застучали зубы, перекосило лица. Думала, Владислава разорвет в клочья. Увы, в самый последний момент светящийся череп его посоха разметал чары Юркаса. «Неохота сейчас с тобой возиться, потом встретимся!» Крикнул он на прощанье и словно сквозь землю провалился. Был человек и нет, осталось только легкое сияние, напоминавшее то, что случается на севере крайне морозными ночами. Отец потом объяснил, Владислав порталом ушёл к своему демону, воспользовался специальным артефактом. «Ну, живы!» Спешившись, Юрга с быстрым шагом направился к нам. На ходу убрал меч в ножны. Мельком глянул на меня и склонился над Линосом, зачем-то оттянул ему веки, проверяя белки глаз. «Да нет там ничего!» Жених попытался оттолкнуть его руку, но отец цыкнул. «В службе магического контроля будете командовать, если бы не я, а Урелия горючими слезами снег залила, а ведь не обязан, совсем наоборот!» По вашей милости меня опять ищут. Я, я отменил приказ и приношу свои извинения. И тут любимый запнулся. И безмерно благодарен вам за помощь. Все ради дочери, Аурелия. Кивнул мне Йоргас. Подведи коня. Светлейшего нужно срочно перевязать, пока не истек кровью. И осмотреть. Темная магия коварна. В ране может притаиться проклятие. «У меня нельзя, у меня окно на кухне разбито». «Право, пустяки какие!» – закатил глаза отец. «Всего-то соединить осколки, любой студент справится». Судя по мимолетной грима Селиноса, он такими премудростями не владел. Досталось и Грожине. «А ты чего стоишь?» Я тебе просто так долг за тот год простил, Чтобы, когда придем, огонь горел, Корпия кипятилась, И за вещами светлейшего на постоялый двор сходишь, Потом хвостом покрутишь».